глава 48 глухой стук точно стук из подполья точно шепот за каменной стеной на дону у атамана Коледина все по старому полный порядок дисциплинированная армия жандармы по станциям поезда ходят по расписанию тижда гладь корнилов неизвестно каким образом освобожден из быховского застенка Приехал офицер генерального штаба и комиссар с предписанием освободить и освободили. Предписание так тонко подделано, что никто не усомнился в его подлинности. Корнилов, окруженный верными своими туркменами, идет по степям на юг. К нему примыкают юнкера и офицеры. На юге создается снова российская армия, и эта российская армия освободит Россию от засилия большевиков». Это передал Саблину Ермолов, разыскавший его у Марии Федоровны Моргенштерн. Он рассказал обо всем. «Надо бежать, ваше превосходительство», — сказал Ермолов. «Там и вам работа будет. На ваше имя солдаты и офицеры пойдут», — Саблин задумался. «Да», — подумал он. «Надо творить. Надо восстановить старые полки и вернуть совесть русским людям. Было тут же решено ехать в Ростов, а там что бог даст». Ермолов обещался выехать вперед, разведать, побывать у атамана Каледина, сговориться с ним, разыскать Алексеева и встретить Саблина с докладом в Ростове. Братья Полежаевы поедут вместе с Саблиным и составят его охрану, но будут держаться в стороне и как будто незнакомые. Они вывезут с собою и Олю, которая поедет в Смольный институт, только что отправленный на юг. «И я поеду с вами», — вдруг сказала Мария Федоровна. «Когда вы поедете с дамой, Александр Николаевич, на вас меньше будут обращать внимание. Вы будете только буржуй, как их много теперь едет искать счастье на юге. Если же вы поедете один, то вы будете контрреволюционер, и вам не избежать крупных неприятностей». «Поезжай, Мусь», — глядя в большие печальные синие глаза своей подруги, сказал Гриценко. «Ты права. Ты у меня умница». «Что же вы там делать будете?» — сказал Саблин. «Ростов — веселый город, и я там всегда найду себе заработок. Может, там в опередку поступлю? Это всегдашняя моя мечта». «А ты, Павел Иванович?» — спросил Саблин. «Я останусь. У меня, Саша, старуха-мать 80 лет. Как я ее брошу? Проживу как-нибудь». Мы с Мацневым решились скрипеть до конца. «Ведь к весне поди и каледин в Москве будет, и вы с Корниловым подоспеете». А то еще на немцев у меня надежда большая. Не первый раз варягом выручать нас. Пусть приходят княжить владеть нами». Саблин отправился в контору международных спальных вагонов. Оказалось, что билеты на Ростов получить нелегко. Все места на все дни вплоть до 2 февраля были проданы. Знакомый кассир, не раз продававший Саблину билеты, сказал ему. «Наведывайтесь к нам каждый день. Может быть, будут случайные места. Бывает так, кто-нибудь записался, а потом передумает, и места остаются. Только простите, я вас запишу на чужую фамилию, а то вас ищут. Придумайте какую-нибудь». Моргенштерн, не задумываясь, сказал Саблин. «Хорошо, шведская фамилия, тогда же лучше. Товарищи иностранцев еще боятся. А ведь, поверьте, нас спасает пока только то, что на вагонах написано «Международное общество». Они думают, что у нас есть что-то общее с их новым богом, интернационалом, и не трогают. Случайное место оказалось на 22 января. Однако тот же кассир предупредил Саблина о том, что поезд дальше лисок не пойдет, так как, по слухам, у лисок бой. Казаки дерутся с большевиками. Подробностей кассир не знал. В газетах глухо писалось о контрреволюционных замыслах атамана Каледина и о том, что все должны взяться за оружие и отстаивать землю и мир от генералов, капиталистов и казаков. Были короткие сообщения штаба главковерха со знаменательным заголовком «На внутреннем фронте». На этот внутренний фронт и стремился Саблин, и его сердце по-прежнему молодо билось в ожидании боя и победы.